Глава 19 Перемога. Первомайск, Одесской области. 25 июня 1942 года. Три из шоринских пушек дотащил грузовик. Прямо по тротуару. Проезжая часть была забита подбитыми танками. Четвертую артиллеристы докатили сами. Голованыч подхватил снаряд и лично зарядил орудие. Выстрелили сразу, почти не прицеливаясь, некогда было. Пушка бабахнула, и разрыв снаряда словно эхом отозвался, свалив фонарь, который объезжали два танка. Второй бронебойный угодил под башню немецкой четверки. Броню не пробил, но башню заклинило. Танк так и продолжал двигаться, повернув пушку налево пока не задел стволом тот самый столб. стол был чугунный. Выяснить, кто сильнее, не удалось. Орудие Гильбурда подбило танк с первого же выстрела. «Учись, студент!» – заорал Гильбурд. Весело скалит чумазое лицо. Голованов лишь кулаком погрозил. На три его пушка подпрыгнула, выплевывая снаряд, и влепила его в борт тройки. На этом удачи кончились, начались неприятности. Снаряд, выпущенный танком, разбил крайнее орудие, убив Джафарова. «Разворачивай, разворачивай! Прямой наводкой! Огонь! Три осколочных беглым! По танкам огонь! Правее, 005! Левее! 4 снаряда! Беглый! Огонь! Отсекайте пехоту! Ханафий в укрытие! Левее!» Щит пушки прикрыл от осколков Нафикова и Бурноса. «Хомбатор! Снарядов нет! Отходим!» Четыре немецких танка горели, наполняя чадом привокзальную площадь. Из окон вокзала неожиданно застрочил пулемет. Но Кричевцов не стал терпеть подобную наглость. Снаряд вынес полстены вместе с пулеметчиком. Судоплатов видел, как стремительно тает силы его отряда, но сдаваться пока не собирался. Если вместе собрать танки обеих колонн, выйдет полноценный танковый взвод. «Медведев, танки к перрону. Выцеливайте цистерны и вагоны с боеприпасами. Есть!» Взрывев, партизанские четверки выбрались к путям. На перроне засуетились фрицы, поля из автоматов и винтовок. Некоторые залегли, открывая огонь из пулеметов. Группа Михаила Кравца закидала их гранатами. Немцы отступили, надеясь на защиту танков, еще не покинувших платформы. Четверки вправду шевелили башнями, выцеливая врага. Но не стреляли, явно не разумея, где же он, враг. Да, были свидетельства, что партизаны используют немецкую форму, немецкую технику, но, как прикажете, издали рассмотреть то свой а кто нет». А вот у партизан такие сомнения отсутствовали. Несколько цистерн, затесавшихся между товарных вагонов, привлекли внимание танкистов. Одним снарядом удалось пробить цистерну, расколотив колесную пару и повредив пути, но топливо не загорелось, разливаясь лужей. Ничего, второе попадание сработало, как спичка. Бензиновое озеро вспыхнуло, расходясь волной голубого пламени. Тонны бензина, сгорая под следующей цистерной, нагревали ее, словно котелок под костром. И снова потребовалось внешнее воздействие, чтобы навести порядок. Кто-то из немцев, падая, выдал короткую очередь из пулемета, пробивая цистерну. Брызнула струйка. В следующую секунду грохнуло так, что все поневоле присели. Синтетический бензин разнес цистерну. Восклубился тучи огня, а тут и вагон вспыхнул, пошел множественный треск. Это рвались патроны. Такую неприятность немцы еще могли стерпеть. Но вскоре дощатая обшивка вагона разлетелась в стороны, вышибленная взрывом снаряда. Огненные клубы, огненные смерчи, полуразрушенный вагон буквально исходил пламенем и раскаленными кусочками колотого металла. Лопнула вторая цистерна, поднимая к небу грибообразное облако. Танковый взвод выстрелился вдоль перрона и начал расстрел немецких танков. Наводчики били в борт, поля как в тире, избегая попаданий в четыре танка, находившихся в голове состава. Их кричевцов берег для своих безлошадных. «Копылов, погава! Хватайте своих, забирайте танки! Живо!» Было видно, как далеко за Виадуком и за депо в стороне завода имени 25 октября собирается внушительная толпа гитлеровцев. За их спинами виднелись опеля и башни танков. Правда, в атаку толпа не спешила, хотя их там было не меньше батальона. «Кречевцов, отходим!» «Сейчас, командир! Последний танк остался! Жалко же бросать!» «Живее, живее давай! Немцы вроде артиллерию подкатывают!» «Сейчас мы!» Рванул вагон с боеприпасами, вынося крышу и борта. Дробный прерывистый грохот взрывов наполнил воздух массой осколков и огненных полотнищ, дымных облаков и кружащихся обломков. И тогда, словно спохватившись, вступили в бой немцы. Стали кучно падать мины. Они взрывались на путях, иногда попадая в уже подорванные вагоны. Падали на перрон, усеивая стены вокзала ямками и бороздками. «Уходим!» Четыре уцелевших танка с красными звездами и четыре новых, пока еще с крестами на башнях, покатили вдоль путей. Снесли какой-то сарай и вырвались на улицу революции. Несколько опелей два гономага поспешали следом. От двух колонн осталась одна. Машины сворачивали на Одесскую и шли вверх, углубляясь в галтянскую застройку. вечерело, и странная война в городке прервалась до утра. Партизаны устроились в районе между колхозным рынком и заводом имени 25 октября. Находились они на возвышенности. Широкие подъезды к месту стоянки хорошо простреливались, а передовые посты давали время основным силам приготовиться к обороне. Однако ночь прошла на удивление спокойно. Пожары на железнодорожной станции продолжались до полуночи. Красное Зарево было хорошо видно от заводских цехов, где собирали судовые дизели. Вокзал отсюда находился совсем близко, километр по прямой, не более. Однако ночных атак судоплатов так и не дождался, чему был рад. Люди вымотались за такой долгий день, им требовался отдых, хотя бы короткий. Павел прошелся по темному цеху в разбитые окна светила луна было тихо только от центра города доносились отдельные выстрелы что там происходило судоплатов не знал а парни трошкины еще не вернулись странно но он был вполне бодр наверное просто втянулся в армейскую жизнь да его выборки когда он заявлял тому же на уму что он дескать не полководец и все это не его были лукавством. Да, в этой реальности командование армией было ему вновь, но в прошлой жизни он окончил таки военную академию и теоретически был подкован. Ко По всему прочему, первая партизанская армия – это, можно сказать, большая мангруппа, огромный отряд разведчиков-диверсантов, а не полки солдат, передвижение которых следовало отмечать синими стрелками на штабных картах. Нет, голубчик, партизанская армия – «Это как раз твоя стихия, так что будь добр, воюй!» Судоплатов вздохнул. То ли он успел очерцветь, то ли просто привык к фронтовой жизни, но отношение его к потерям стало куда более спокойным, чем тогда в Риде. Нет, ему по-прежнему было больно и жалко терять товарищей, но ведь война. Разведчик, да хоть и разведчик-диверсант, служит Родине в одиночку. Ему не на кого опереться некому помочь. Даже в опергруппе их всего несколько человек. Опергруппу и отрядом ты не назовешь. Однако тайная война диверсанта исключает атаки, когда надо покидать окоп и бежать с винтовкой на перевес, а поле так и хлещут навстречу косым губительным дождем. Получается, что партизанская армия это очень верное, точное название. В ней объединилось два начала – Индивидуальная и коллективная. Тактика мобильных групп соседствует, скажем, с танковыми атаками. У партизанской армии нет линии обороны. Слишком мало людей, чтобы удерживать, к примеру, высоту или участок фронта. Да и не в этом их задача. Они должны нападать и уходить. И снова атаковать, и снова отступать, растворяясь в лесу или в городе. Да и какой у них может быть фронт? Придуманный разве, воображаемый? Тот, линию которого не выведешь на карте. Ну и что? Специфика такая. Но бои-то идут, и победа за ними числится и урон противнику они нанесли изрядный, и еще нанесут. Мелькнули мысли про обратную амбаркацию. Но Судоплатов отогнал их. Рано им обратно. Надо еще хоть недельку продержаться. «Товарищ командир!» Ясный голос Марины отозвался гулким эхо. «Тише ты!» – проволчал Павел. раскричалась «Товарищ командир, Четверкин вышел на связь!» «Ага!» – повеселил Судоплатов. «Наконец-то! Что у него там?» «Говорит, потери меньше, чем ожидалось, но все равно половина самолетов сбита. Сказал, что сможет выслать два, от силы три бомбардировщика. Но только чтобы точно указали цель. они и сейчас Сначала разбомбили немецкий аэродром, а потом сами сели. Говорит, им еще и подсвечивали. Жаловались, что советская авиация устроила налет. Они хоть звезды на крыльях закрасили. «Да, да, и нарисовали кресты, все, как вы сказали». Павел кивнул, хотя Марина в темноте и не видела этого. «Да, он пренебрег приказом обозначать трофейные самолеты красными звездами. Пускай немцы принимают их за свои». Хоть сбивать не будут. Четверкин сказал, что на аэродроме их сейчас заправят и навесят бомбы. Молодец. Скажи ему, пусть подождет немножко. Сейчас подойдут разведчики, и я буду знать, куда ему те бомбы сбрасывать. Первым делом, первым делом, самолеты. Павел подумал, что любовь на войне – вещь недопустимая по многим соображениям. Но люди не желают откладывать жизнь на потом. Тем более, что понимают, она и оборваться может. Вдруг. А Маринка девочка хорошенькая. Кто с ней сейчас? Кажется, Трошкин подкатывал. Марина порвалась тем чернявом, даже не разговаривать с ним. Поругались, наверное. Ну, не дело командарма вмешиваться в личную жизнь бойцов. Просто Эмма его далеко. Аж в Куйбышеве. В принципе, могла уже и вернуться из эвакуации. А толку? Он-то здесь. «Товарищ командир, Трошкин прибыл!» «Давай его сюда!» Капитан возник, как сгусток тьмы. «Прогулялись?» а -а -а, радостно сказал майор. «Немцы по-прежнему кучкуются на станции, тушат пожар. Спустили пять или шесть уцелевших танков. Занимают круговую оборону. Допросили языка. Говорит, что ихнему командиру подкрепление не обещают. А насчет авиации сказали обращаться к румынам». «Немцев там около батальона. Танки подвезли, как я понял, из Херсона. Личный состав подогнали из Николаева, хотели отправить их всех в Ровно, а мы тут. Как я понял, с утра немцы собираются согнать местных работяг, чтобы те чинили им мост. Партизаны подорвали один пролет, но он не упал, а просто просел. Тротилу мало заложили, а больше и не было». Работы там дня на два, это точно. Немцы где размещаются? Куртельеры пока ничем не заняты. Мы им помешали расселить хотя бы офицеров. Ночуют на вокзале, в депо, в пакгаузах, в вагонах. Ждут утра. Не дождутся. Марина, передай Четверкину, пусть отбомбится по железнодорожной станции, вокзалу и депо. Если немцы потушат пожар, то мы подсветим ракетами. Есть. Подумав, что, хватив с него Бродилова, Судоплатов устроился на куче брезента, решив прикорнуть на минутку. «Товарищ командир!» — шепот Марины вывел его из сна. «Что? Сколько времени?» «Четыре часа. трошкин сказал, что по времени самолеты вот-вот должны подойти». «Понял». Протирая глаза, Павел поплелся на свет фонарика, обозначившего умывальник. «Поразительно, но вода была!» «Бойцы набирали ее во фляжке» а Судоплатов подставил руки ковшиком и умылся. «Хорошо». Утирая лицо, Павел натянул надоевшую уже немецкую фуражку с высокой тульей и покинул цех. Еще и не начинало светать, просто на востоке небо утрачивало непроницаемую черноту, окрашиваясь темно-синим. трошкин «Здесь!» «Готовы?» «Так точно!» Судоплатов прислушался, «показалось ему, что ли...» «Да нет, гудит что-то». Гул накатывался с севера, хотя в темноте невозможно было увидеть подлетавшие самолеты. Немцы тоже услыхали звук моторов, вспыхнул луч прожектора, суетливо обмахнул небосвод. Смутно блеснули стеклышки кабин. Завыла сирена, объявляя воздушную тревогу, и смолкла, будто поперхнулась. Когда прожектор выхватил из темноты кресты на крыльях юнкерсов, «Приготовиться!» – послышался голос Трошкина, в котором чувствовался азарт. «Давай!» – захлопали ракетницы. Нанеслось слабое шипение, и вот над железнодорожной станцией Голта вспыхнули яркие зеленые огни, бросая на землю на пути изумрудные отсветы, протягивая черно-малахитовые тени. Гул стал очень ясным. Он падал с небес, пугая и грозя, и в какой-то момент гудение моторов Плелся тонкий свист падающих бомб. Он рос, набирал силу, переходя в вой и резко оборвался. Ослепительные вспышки разорвали мрак, бросая дрожащие блики на фюзеляже бомбардировщиков. Оглушительный грохот расколол предрассветную тишину. Опять и опять рвались фугаски, перелопачивая пути, опрокидывая вагоны, проламывая крыши вокзала и депо. После секундной паузы вниз полетела новая порция бомб. По новой завыла сирена, словно голос невидимого чудища, что корчилось во тьме, страдая от ран. Горелая взрывалась до самого утра. Забавно, что верные союзники рейха, румыны, так и не появились, не пришли на помощь соратникам. И Судоплатов решил сам нанести визит румынскому префекту Голты. Рано утром, когда алый шар солнца еще цеплялся за горизонт, Судоплатов повел бойцов в поход. Железнодорожный узел почти догорел. Только дым все еще уходил к небу косыми столбами, серыми и черными, размываясь у облаков. На улице стали появляться первомайцы. Их было мало. Они боязливо выглядывали, не понимая сути происходящего. Если эти пришли освободители то почему они в немецкой форме? Если это немцы, то откуда на танках красные звезды? Павел не стал устраивать митингов, только помахал местным, выснувшись из люка. Да и что им было сказать? Пошумели они, конечно, изрядно, навели шороху, так сказать. о концлагеря в округе, где томятся тысячи людей, их-то никто не освободил. Конечно, можно было бы подъехать на танках, снести колючую проволоку, перебить вертухаев, а дальше что куда тем узникам деваться расходиться по домам так ведь румыны не дадут спокойно жить похватают опять выходит надо сперва разбить всех этих оккупантов а это случится не сегодня и не завтра к дому где обитал префект подполковник и Запеску, подъехали через полчаса как действовать обговорили еще в дороге так что по прибытии на место танки сделали по паре выстрелов Расчищая пространство, пулеметчики добавили, и командирский Ганамах подъехал к самому крыльцу. Партизаны в форме солдат вермахта попрыгали из-за пилей и заняли круговую оборону. Румыны вздумали повозмущаться, тогда союзники сделали ему корот, перестреляли дерзких. Молодчики Трошкина в серо форме, закатанными рукавами, обнажавшими загорелые мускулистые конечности, в касках и со шмайсерами на груди, ворвались в префектуру и вывели во двор и запеску. «Что же вы творите?» – плачущим голосом вопросил префект. «Великая не делает все для упрочнения союза с Великой Германией, а вы позволяете себе приступать все договоренности, господин оберштурбанфюрер». «Штандартенфюрер, с вашего позволения», – церемонно ответил Судоплатов, – «повесить его». Позвольте нам, по-русски взмолились партизаны Владимира Вайсмана. Валяйте, великодушно разрешил Павел. А те рады стараться, схватили и запейску, подняли, понесли. И вот уже префект качается, морая галифе и подергивая ногами в блестящих сапогах. — Все, ребята, — сказал Судоплатов, — уходим в леса. Тут, оказывается, и леса есть. Миха, как они называются? — Севранские. «Важно!» – сказал Коровец. «Вот туда и двигаем, если топлива хватит». «Хватит, товарищ командир!» – заверил Кричевцов. «Оттуда продолжим наши вылазки!» – продолжил Павел. «Надо продержаться недельку, хотя бы дней пять. Продержимся, товарищ командир. Тогда выдвигаемся». Севранские леса не поражали необъятностью, как в России, но удивляли своей необычностью. у Укорениться деревьям в сухой степи помогали речушки, петлявшие по лесу. Южные дебри казались сказочными, какими бывают лишь заколдованные чаще. Среди обычных сосен и берез, могучих осокорей и мелких грабов выделялись огромные дубы, Четыре-пять обхватов и возрастом уж никак не меньше двухсот-трехсот лет. По лесу можно было гулять, но буйный подлесок и мощные вьющиеся лозы, будто лианами оплетавшие стволы, делали чищобу непроходимой. Кроссот добавляли скалы, выпиравшие вдоль речек и затонов. Хорошо здесь было и как-то спокойно. Лезли партизаны первейшие укрытия. На окраине Первомайска, в районе третьей мельницы, партизаны схлестнулись с большим отрядом немцев. В итоге два танка было потеряно, остальные пришлось бросить, бензин кончился. Четверки тщательно заминировали, они стали неприятным сюрпризом для немецких ремонтников, буксировавших и чинивших битую технику. Зато удалось разжиться тремя грузовиками. Партизанский лагерь разбили в лесу у скал рядом с чистой водой, в окружении столетних дубов. Почти 200 человек оставалось под командованием Судоплатова. Все дни, оставшиеся до июля, они были заняты тем, что портили жизнь оккупантам. Стреляли, взрывали, сжигали. И ничего немецкие власти не могли с этим поделать. Ни в Ровно, ни в самом Берлине понятия не имели, где же им взять силы для борьбы с партизанами, когда половина райскомиссариата Украины в огне. Практически в каждом крупном городе и в райцентрах активно действовало подполье. Правда, бомбардировки от обстрела со стороны партизан сходили на нет. Кончались боеприпасы и топливо. Выходило из строя матчасть. Но вот живой силы только пребывало. Дивизия Ковпака носилась по всему Прикарпатью, навещая Львов и прочие места боевой славы. Белорусские партизаны отправляли целые караваны с оружием в помощь товарищам на Украине. Несколько танков из состава 2-й украинской партизанской дивизии воломились на аэродром под Киевом, перестреляв и передавив десятки самолетов, в том числе четырехмоторный «Кондор», на котором прилетела какая-то шишка. В ночь на 1 июля Судоплатов приказал выдвигаться к полевому аэродрому в Чауссово, что под Первомайском. Доехали на последних литрах бензина. Один из опелей заглох. Пришлось Гономагу брать его на буксир. Щедро заминировав машины, партизаны оставили их дожидаться прежних хозяев. Поздно вечером началась обратная амбаркация. Партизаны разожгли три больших костра, выложив их треугольником, и стали прислушиваться к тревожной тишине. Румыны, увязавшиеся было за отрядом на правом берегу Южного Буга, получили отлуп и не показывались. Павел усидеть не мог, ходил и ходил, Оставаться в Первомайске было опасно. Уже не хватало оружия, подходили к концу патроны, люди были измотаны, многие ранены. На штабе было решено, что все свое оружие, остаток патронов и гранат они передадут группам Кравца и Вайсмана, а сами... «Летят!» – перебил мысли крик слухача. «Летят!» Украинская ночь была тепла и тиха, так что мерный гул самолетных моторов – Развечался отчетливо. «Побольше соломы в костер живо!» Костры вспыхнули еще ярче. И вот, казалось, под самыми головами пронеслась огромная тень ТБ-3, обдавая рукотворным ветром, запахом бензина и горячего металла. А вот и еще один гигант, принимая траву колесами в рост человека, прокатился по полю. Третий, четвертый. Трошкин, кричевцов Медведев. По самолетам. Пожав руки провожающим, бойцам из партизанской искры, Судоплатов сказал, широко ухмыльнувшись, «Скоро встретимся!» На борт туберкулеза он попал последним. Усевшись на тощий сидор, Павел прислонился к борту. «Нет, не расслабился, рано!» Тихоходный ТБ-3 нескоро одолеет земные просторы. Партизаны переговаривались. «Ларин, ты чего такой серьезный?» «Первый раз лечу, однако!» «Да ну! Ты ж сам говорил, что тебя вывозили в тыл на самолете!» «Так я тогда раненый был, не помнил ничего!» «Тоже верно!» «Ох, и погуляли мы!» «Да, есть что вспомнить!» «А Шорин тут?» «Колька?» «Тут я!» «Гильбург, что ты говорил? Да я не понял, ранили Голованыча?» «Не, он непробиваемый!» «Сволочи эти немцы! Сколько народу положили! Ужас!» «Не ругай немчуру, они хотя бы по-честному напали. Нас бьют, мы им сдачи даем. А вот англичанка, вот а подлюка, вечно не подзюкивает кого-то, чтобы нас чужими руками». «Во-во, я когда в каракомух служил, басмачей гонял. А кто их вооружал? Кто золотом платил, чтобы наших вырезали? Англичане? Ничего, немцев надоем, прижмем и англичан». Самолет задрожал. Рокот моторов заглушил голоса. «Покачиваясь, потряхивая свой хрупкий груз, ТБ-3 прокатился, разогнался и уах!» Взлетел. Мерно шинкуя воздух лопастями винтов, самолет набрал высоту, лег на курс. Проползла под крылом невидимая в ночи земля. Заблестел под луной лиман, и вот только море стлалось понизу. Перелет прошел спокойно. Ни зенитки не долбили, ни мессеры не гонялись. В СИ-4ТБ благополучно сели на аэродроме близ Севастополя. Управление НКВД, куда Павел явился, его уже ждала шифротелеграмма. Андрею, благодарю в Москву первым же портом. Павел. Из записок ПА Судоплатова. Не буду детально говорить о событиях, происходивших в 1940 году в Латвии, Литве и Эстонии. Но хотелось бы отметить главное. Наши войска вошли туда совершенно мирно, на основе специальных соглашений, заключенных законными правительствами этих стран. Другой вопрос, что мы диктовали условия этих соглашений и не без активного участия нашей дипломатии и разведки. Надо сказать и о том, что вряд ли нам удалось бы так быстро достичь взаимопонимания, если бы все главы прибалтийских государств Улманис, Сметона, Урбшис и Пятс, в особенности латышское руководство, Баладис, Мунтерс, Улманис, не находились с нами в доверительных секретных отношениях. Их всегда принимали в Кремле на высшем уровне, как самых дорогих гостей. Обхаживали перед ними, как говорится, делали реферансы. Существенную роль сыграли и наши оперативные материалы, особенно для подготовки бесед Сталина и Молотова с лидерами Литвы и Латвии, Урпшасом и Мунтерсом. Мы могли позволить себе договариваться с ними о размещении наших войск, о новом правительстве, об очередных компромиссах, поскольку они даже не гнушались принимать от нашей резидентуры и от доверенных лиц деньги. Это все подтверждается архивными документами. Таким образом, никакой аннексии Прибалтики на самом деле не происходило. Это была внешнеполитическая акция советского правительства, совершенно оправданная в период предшествующей нападению Германии, связанная с необходимостью укрепления наших границ и с решением геополитических интересов. Но они не могли быть столь эффективно проведены без секретного сотрудничества с лидерами прибалтийских государств, которые и выторговывали для себя лично, а не для своих стран соответствующие условия».